Конец примечания. Он достиг очень многого благодаря упорному труду, уму и таланту дипломата, приобрел широкую известность в России и авторитет на международной арене, как дипломат-миротворец. Теперь оберегатель, или канцлер, как его называли иностранцы, имел широкий диапазон государственной деятельности. Кроме посольского, ему были непосредственно подчинены Смоленский и Малороссийские приказы. Примечания. Смоленские и малороссийские приказы управляли новоприсоединенными возвращенными землями русского государства. Конец примечания. Новгородская, Галицкая и Владимирская Чети. Примечание. Чети – центральные государственные учреждения в России XVI-XVIII веков, которые занимались финансами отдельных территорий. Конец примечания. Полоняничный приказ. Примечание. Полоняничный приказ занимался выкупом русских пленных, главным образом из Крыма, конец примечания, а также и некоторые другие, более мелкие правительственные учреждения. Благодаря новой должности в руках ордена Нащекина сосредоточилось все управление внешней политики государства. Кроме того, он участвовал в решениях насущных проблем внутренней политики. В самом начале на новой должности для ордена Нащекина главной задачей стали предстоящая ратификация Андрусовского договора и заключение Русско-Польского Союза. Московское правительство, демонстрируя свое настойчивое стремление к миру с Речью Посполитой, с повышенным вниманием встретило 17 октября польских послов Беневского и Бростовского. Официальные русско-польские переговоры начались 20 октября. И посольской делегации во главе с Ординым-Нащекиным удалось быстро обсудить все вопросы. 10 ноября текст согласованного договора был утвержден Алексеем Михайловичем. 4 декабря 1667 года были согласованы и утверждены присягой послов 8 статей союзного соглашения. В тот же день, 4 декабря, царь Алексей Михайлович устроил в своем дворце торжественный прием посланцев польского короля. На царском приеме с яркой речью выступил Боярин, глава посольского приказа Ардин Нащекин, который подвел итоги переговоров, акцентируя внимание на значении андрусовского договора. 23 декабря того же года польский король Ян Казимир, также в торжественной обстановке утвердил андрусовский договор, и от имени Речи Посполитой обязался неукоснительно его выполнять. Алексей Михайлович, отмечая значение андрусовского мира, в своем письме к английскому королю в мае 1668 года подчеркивал, что, будучи у нас в Москве польские послы, учинили договор в надежду вечного неразорванного союзу, случение общих сил, против султана Турского и хана Крымского свои нам государства оборонять и во всем спомочно якобратье и ближайшим соседам в обороне стояти. Андрусовский договор наряду с политическим имел большое экономическое и военно-стратегическое значение для России того времени. Ведь в хозяйственную жизнь страны были вовлечены Левобережная Украина и Чернигово-Северская земля, а государственные рубежи России отодвинулись на юг и на запад, и это радикально укрепляло обороноспособность страны. Важно подчеркнуть, что прогрессивная идея о Русско-Польском Союзе, многие годы настойчиво и терпеливо проводимая Орденным Нащекиным, получила все же признание со стороны русского и польского правительств и отражена в Андрусовском договоре и Московском союзном постановлении. Проживавший в Москве при царском дворе поляк Потоцкий так писал об Андрусовском мире и его архитекторе. Гремевшая в Европе слава 13-летнего перемирия, коего желали все христианские державы, но едва надеялись, воздвигает на Щекину благороднейший памятник в сердцах потомков. Ибо тот, кто кладет основание миру, хотя бы непродолжительному, оказывает истинную услугу обеим сторонам и достоин большей славы, нежели те, которые истощают силы государства бедствиями и кровопролитными войнами». В новой должности Ардин Нащекин, естественно, главное внимание уделял внешнеполитическим делам улучшению работы посольского ведомства. Ключевский отмечал, что с самого начала деятельности Романовых постепенно круг внешних сношений стал расширяться. Московское государство стало участвовать в различных политических и торговых комбинациях европейских государств.